С удивлением я обнаружил, что картина совсем неплоха. Хороша была и Ирнестина. Содержание. Что ж, обычная киноистория, очень подходившая для актрисы с внешностью и обаянием Ирнестины. И героиней была такая же девушка, как она сама. Действие начиналось в обстановке, в какой протекала и юность Ирнестины на старой ферме. Героиня, деревенская девушка, грезила о любви и о какой-то необыкновенной жизни. Был там, как полагается, деревенский возлюбленный, которому она отвечала взаимностью, и городской богач, который в конце концов оценил ее дарование и дал ей возможность попробовать свои силы. Была и шаблонная романтическая концовка. «Возвращение на старую ферму», где героиня узнает, что ее прежний возлюбленный также покинул родной дом и сделал почти такую же блестящую карьеру, как она. Не помню только, соединились ли они в заключение согласно кинематографическому штампу. Любопытно, что с технической стороны фильм был сделан очень хорошо, а Эрнестина получила от деятеля этого весьма условного искусства все, чего можно было ожидать. Судя по фильму, ее покровитель искренне старался создать ей все условия для успеха. Значит, он действительно был увлечен ею. Более того, на мой взгляд, она прекрасно справилась со своей ролью и доказала, что может нравиться широкой публике. Она была красива, и постановщик не пожалел средств на ее туалеты и на эффектные декорации и мизансцены. «Может быть, Эрнестина все же поступила правильно, во всяком случае, благоразумно», — подумал я. Ее поклонник, видимо, действительно готов сделать для нее все. Года через два... Один мой знакомый актер, возвратившийся с западного побережья, рассказал мне о восхитительных переменах в этом уголке земного шара. Сам по себе Лос-Анджелес не бог весь какой город, скорее методистское поселение на том месте, где раньше были только пески и кактусы. Но вот один из его пригородов, Голливуд, совсем преобразился. Кусты стручкового перца, пальмы, цветы — делают его похожим на настоящий рай. Там дивное небо и горы, замечательные автомобильные дороги и множество пляжей на побережье. Коттеджи совершенно нового типа — Калифорнийская бунгала, очень напоминают японские домики и обитают в них новоявленные служители мельпомены. Сумасбродные и расточительные кинозвезды — получающие оклады, в сравнении с которыми оклады самых преуспевающих артистов драматической сцены кажутся ничтожными. Мир бахвальства, мишурного блеска, мир павлиньих перьев на таком фоне, который вдохновил бы любого поэта. Тут мой собеседник неожиданно добавил. «Вы не знакомы с Эрнестиной Де Джонг? Она прежде жила в Нью-Йорке». «Конечно, знаком. Посмотрели бы вы, как она там устроилась. Коттедж у нее прелестный. Небольшой, но какой-то особенный, и так подходит для этого жаркого климата. Двор обнесен стенами, цветы, в глубине фонтан, комнаты чудесно обставлены. Они в японском стиле, окна и двери раздвижные, выходят на террасы и в сад». Повар, горничная и садовник у нее японцы. Она снималась в новом фильме, когда я был там. «Недурно», — подумал я. «Вот как легко красота в союзе с небольшой долей здравого смысла достигает успеха в этом мире». Затем разговор перешел на киномагната, который, увлекшись Ирнестиной, дал ей случай выдвинуться. «Он, надо вам сказать, большая шишка в кинопромышленности. Недавно построил себе шикарную виллу в Беверли-Хиллз, немного западнее Голливуда. Кстати, у него жена и ребенок». «Вот как», — удивился я, так как думал, что, может быть... «Он назвал мне фамилию актрисы, на которой тот был женат уже шесть или семь лет». «Ну а как же Эрнестина?» «Разве вы не знаете, как это бывает?» — сказал он. «Эти воротилы ведь легко относятся к женщинам». Первое время он, наверное, был по-настоящему влюблен в нее. Во всяком случае, он дал ей возможность появиться на экране, и она неплохо справилась. Но такие отношения, сами знаете, не вечны. Он встречает слишком много хорошеньких женщин, мечтающих о карьере киноактрисы. А при нынешнем положении вещей не так уж трудно иногда устроить той или другой дебют. Если из нее выйдет толк, прекрасно. А если нет, то ее вскоре вытеснят более способные. И всякий раз история начинается заново. Я думаю, Эрнестине не на что жаловаться. Она снималась в трех картинах, а сейчас занята в четвертой. Но эту картину ставит не он. Говорят, он увлекается сейчас, и мой знакомый назвал имя одной недавно выдвинувшейся актрисы. Вспомнив этого человека, каким я его знал, и помня отношение к нему Ирнестины, я подумал, что потеря не так уж велика, если отвлечься от соображений финансового и практического характера. У нее, очевидно, никогда не было с ним духовной близости. Ее отношения с Кинси были, конечно, совсем другие. Есть разные мужчины и женщины. У одних чувства обострены и утончены, и они хранят впечатление глубоко и долго. Другие подобны алмазу, на них не сделаешь и царапины. А третьи, как вода. Для них все проходит бесследно. Я по-прежнему встречал Кинси, обычно в одиночестве, с книгами под мышкой, всегда озабоченного одной из своих очередных реформ, которые доставляли ему средства к безбедному существованию. А года через три я поехал на западное побережье, и обстоятельства столкнули меня с тем самым миром, о котором рассказывал мой приятель-актер. Я не был сам связан с кинопромышленностью, но многое узнал и понял благодаря окружающим. У меня была возможность все увидеть своими глазами, но здесь не место излагать мои личные впечатления, да и все равно их нельзя было бы напечатать. Мишура, самонадеянность, тщеславие, тупоумие, Расточительность, бессмыслица, угар от маленького, непрочного благополучия. Пошляки, умственные недоноски, воображающие, что они гении, творцы, наследники самого Эванского барда. Примечание Шекспира, родина которого ⁇ Стратфорд на Эване ⁇ Конец примечания. И вокруг всепоглощающая, неприкрытая, грубая, дикая и воинствующая пошлость. В школьные годы я много читал о языческих оргиях. Порой я наталкивался на описание буйных страстей и пресыщенности Сидона и Тира, Греции, Рима и Антиохии. И я безотчетно задумывался над тем, Что это такое? По своей наивности и неосведомленности я считал, что все это навсегда отошло в прошлое. Ничего подобного уже не повторится. Человечество не потерпит никакой попытки возродить то, что происходило в давно минувшие годы. И вот в утопающих в цветах коттеджах Голливуда и его окрестностях за запертыми дверями В наши дни происходят ночные оргии с участием угодливых помощников режиссеров, операторов, костюмеров и костюмерш, начинающих сценаристов и актеров, присмыкающихся перед избранными, перед режиссерами, звездами и директорами. Точное отражение мира, казалось бы, ушедшего безвозвратно. Я думаю, по описаниям романистов и историков, никогда не представить себе так живо буйные развлечения древних, какие здесь можно было видеть воочию. В пьянстве, распутстве, обжорстве проходила вся ночь напролет. Непристойные телодвижения, танцы, восклицания, рассчитаны на то, чтобы расшевелить неповоротливых и ободрить нерешительных нескромные ласки на глазах у всех. Актеры, режиссеры, звезды и пайщики, люди развращенные и присыщенные, объединялись в вакханалии, не опасаясь о огласки. А те, кто готов сделать себе карьеру в кино любой ценой, принимали участие в этих вечерах, боясь вызвать недовольство своим отказом. И во всем этом чувствовалась какая-то нарочитость, вызванная не только под обострастием перед власть имущими, но и желанием, чтобы все именно так и происходило. Не думайте, что, описывая эту картину, я сгустил краски. И вполне вероятно, что власть и богатство, на каком бы поприще они ни были достигнуты, всегда стремятся проявить себя подобным образом. Не надо забывать, что могущество и колоссальные суммы денег неожиданно оказались у многих, кто раньше не имел ни того, ни другого. Вот что окружало Эрнестину, которая стала теперь в некотором роде знаменитостью. Не хочу утверждать, что ей нравилась такая жизнь, этого я не говорю. Но сознательно или нет, она принимала все, что видела здесь, так как это могло принести ей богатство. В то время, еще больше, чем теперь, гранды и вельможи этого царства, мужская половина, по крайней мере, не говоря о большом числе женщин, давали волю своим желаниям и стремились добиться своего любой ценой. Существовал даже неписанный закон. Ни одной молодой замужней женщине, сколько-нибудь верной супружескому долгу, Нельзя было выдвинуться здесь. И ни одна, даже очень красивая и обаятельная девушка не могла стать знаменитой, если она отказывалась быть наложницей директора, режиссера и даже кого-нибудь из ведущих актеров. В те годы ведущие актеры почти всегда могли решать, с кем они хотят и с кем не хотят работать. А если девушка была молода и хороша собой — то она должна была водить дружбу с кем придется, начиная от уборщика, младшего бутафора и до режиссера, руководителя съемочной группы и президента компании. Она должна была не отставать от других, не портить компании. «Раз Эрнестина несколько лет подряд занимает видное место в этой среде, — думал я, — значит, и она ведет себя, как остальные». «Правда, человек иногда кажется не таким, какой он есть, но ведь встретила же я ее однажды на вечеринке в коттедже одного знаменитого режиссера, где мне пришлось наблюдать сцены, подобные только что описанным». Веселье продолжалось уже несколько часов, когда я вместе со своими спутниками туда попал. Спиртные напитки лились рекой. Все без исключения уже перепились». Мужчины и женщины, одетые по последней моде, танцевали, пели, болтали или смеялись друг над другом по каким-то известным только им поводам. То одна, то другая пара исчезала в какой-нибудь из многочисленных комнат, а потом они появлялись снова, вызывающе улыбаясь. Им задавали удивительно откровенные, оскорбительные вопросы, на которые они не менее откровенно отвечали. И это маленькая, а помните, какая-то скромница была всего три месяца назад. Идите-ка сюда, полюбуйтесь на них, так нализаться. Ты думаешь Клерис, что чем меньше на тебе надето, тем ты соблазнительнее. Поглядите, какую красотку привела сегодня Д, кто она? Это говорила молодая актриса, Звезда американского, а позднее всемирного масштаба. «Пойди-ка сюда, Дэ, и познакомь меня с ней. Выпьем еще, а потом и потанцуем». «Уиллард, иди сюда. Тут тебя не хватает. Ты ей как раз подстать». Дальше вы можете сочинять и распределять эти реплики сами. Что бы вы ни придумали, вы не уйдете далеко от истины. Как я уже сказал, Эрнестина де Джонг была тоже здесь. Возле нее сидел здоровенный, как бык Верзила, один из тогдашних киногероев, в безупречном фраке, но уже здорово пьяный. Он позволял себе самые неприличные вольности. Мне даже и присниться не могло, что она способна допустить подобное. А она с полупьяной улыбкой защищалась, хотя и не слишком энергично. Я подумал, что она может меня узнать, и чтобы не смутить ее, отвернулся, а затем ушел, так и не заговорив с нею. Встретившись с нею снова, я поинтересовался, как она жила все эти годы. Она была почти так же хороша, как прежде, хотя и не казалась такой юной. Держалась она очень мило, свободно и приветливо. Из разговора я узнал, что дела ее идут прекрасно. У нее машина, коттедж и она постоянно снимается на вторых главных ролях, сопутствуя звездам мужского и женского пола. На первой роли ее уже больше не приглашали. Она хорошо справлялась, однако ее постоянно считали второй после такой-то или такого-то, хотя те, вероятно, были менее талантливы. Почему? «Она способная актриса», — говорили мне знакомые режиссеры, но ей мешает то, что она брюнетка и высокого роста, около 168 сантиметров. А это не модно. Кроме того, ее считали слишком серьезной, серьезней многих блиставших тогда звезд, а режиссерам требуются артисты, которые были бы воплощением молодости и красоты и не отличались умом. Они предпочитают мысль, оставлять за собой. Говорят, когда артистка думает слишком много или хотя бы немного, она утрачивает свое девическое обаяние, на которое сейчас такой спрос, объяснил мне один режиссер. Он, конечно, говорил правду. Ежегодная кинопродукция той поры подтверждает справедливость его замечания. Все же время от времени она снималась в каком-нибудь боевике, за что ей платили от 350 до 500 долларов в неделю. Одним из ее лучших друзей считался известный комик, человек очень неглупый. Здесь существовал небольшой кружок, состоявший из людей довольно образованных, Они уделяли Эрнестине много внимания, и с ними она постоянно встречалась, когда была свободна от съемок. За весь год, проведенный в Голливуде, я, пожалуй, больше и не вспоминал бы о ней, если бы не один случай. Однажды весенним вечером я увидел на бульваре Кинси. Он был без шляпы и одет, как принято в Голливуде, белые фланелевые брюки, светлая шелковая сорочка и короткая серая куртка с поясом. Под мышкой он нес книги и легкое пальто. Вечерами в Голливуде всегда прохладно, зимой и летом. «Наверное, они помирились», — подумал я. «Иначе зачем бы он приехал? Мне хотелось, чтобы это было так». Месяца через полтора после этой встречи я получил от Эрнестины письмо. «Должно быть, мое имя встретилось ей в газетах, и то, что было напечатано обо мне, ее заинтересовало», — подумал я. «А может, Кинси, говоря с ней, помянул меня?» Ее приглашение было написано весьма дипломатично. «Очень хочет меня видеть. Наше старое, хотя и непродолжительное знакомство, позволяет ей на это надеяться». «Чувствовалось, что на этот раз ей от меня что-то нужно. Но что?» Я подумал о Кинси, вспомнив свою недавнюю встречу с ним. «Мне казалось, я догадываюсь, в чем дело. Она, наверное, пыталась помириться с ним, но из этого ничего не вышло, и она решила воспользоваться мной, чтобы вызвать в нем ревность». «Может быть, — спрашивал я себя, — она рассчитывает, что мое появление у нее подействует на Кинси, как красная тряпка на быка?» Любопытство мое было задето, и я навестил ее в ее прелестном коттедже. Это был чудесный домик, обставленный с большим вкусом, значит, она действительно любила красоту. Вспоминая, как она себя вела на вечеринке, я ожидал, что она внутренне огрубела, но ошибся. Она была приветлива, тактична, сдержана и походила на ту, какой я знал ее прежде, но казалась еще привлекательнее, так как жизнь ее многому научила. Она рассказывала мне о кинозвездах, их интересах, положениях, вкусах, успехах и неудачах. Меня поразил какой-то второй, скрытый смысл ее слов. В них слышалось явное недовольство собой и окружающим миром. Все в нем лишь лихорадочное возбуждение, пустое и бессмысленное. Затем она стала горячо говорить о Кинсе и об их прежней жизни. Увлекшись, она подробно рассказывала, почему она его оставила. Он был деспот или, во всяком случае, становился деспотом, как только дело касалось ее работы в кино. По ее тону было ясно, что Кенси и теперь ей далеко не безразличен, хотя она старалась этого не показывать. Однако это было заметно. Ирнестина сказала, что он приезжал в Голливуд в связи с намечавшейся постановкой большого исторического фильма. Она рискнула предложить его как человека, способного организовать финансовую и административную сторону дела. Она это сделала вовсе не за тем, чтобы восстановить их прежние отношения, хотя, слушая ее, я подозревал обратное, а потому что он, как никто, может решить такую задачу, и она оказывала услугу одновременно ему и студии. Кенси уже уехал, она видела с ним всего два-три раза. Он по-прежнему обаятелен, но, конечно... И тут она дала мне понять, что с прошлым покончено, и что она сама этого хотела. Я не знал, верить ли ей. Когда разговор зашел о киномагнате, она не сказала ни одного слова, позволявшего заподозрить, что между ними были какие-либо иные отношения, кроме чисто деловых. Этот киномагнат, даже, собственно, не он, а кто-то из членов контролируемого им объединения, видел Эрнестину в нескольких спектаклях на Востоке и решил привлечь ее для работы в кино. Он пригласил ее и предложил главную роль в одной из своих картин. «Я знаю, есть люди, которые думают иначе», — подчеркнула она, — «но они очень ошибаются». Первые два года я снималась в главных ролях в четырех его фильмах. Потом меня пригласила другая компания, где я работала некоторое время. С тех пор я не связана с определенной компанией, как, впрочем, и большинство людей моей профессии. И она рассказала мне, как невыгодны контракты, заключенные на пять, на десять лет, и какую глупость делают те, кто идет на это в начале своей карьеры. А все же факт оставался фактом. Ни одна из этих организаций после первых дебютов не поручала ей главной роли. Я понял, что она продалась за горчичную похлебку, как любил повторять один из комических героев Текерея. После этого мы не раз встречались, и только тогда я ясно представил себе, что за женщины добиваются успеха в модной роли впервые влюбленной 16-летней девушки. Успех этот достигался всегда одним и тем же путем. Впрочем, Эрнестина очень сдержанно говорила на эту тему. «За исключением немногих знаменитостей, прославившихся благодаря огромному таланту, признанному еще до их работы в кино», Такими героинями были, как правило, авантюристки, а то и просто женщины легкого поведения, в сущности, ничего собой не представляющие. Они продавали себя тому, кто больше даст, или должны были поставить крест на своей карьере. Они, конечно, не были утонченными натурами, Болезненно стремились к нарядам, роскоши и успеху, не говоря о желании нравиться мужчинам, которые, казалось, им были выдающимися людьми на том или ином поприще, и, однако, в своей массе были такие же пошляки, тупицы и ничтожества, как и они сами. В моих статьях, напечатанных в одном из тогдашних журналов, посвященных кино, отражено важнейшее из того, что рассказывала мне Эрнестина или другие люди. Всего, разумеется, нельзя было напечатать из-за цензурных ограничений. Но меня интересовали не столько эти факты, вызывавшие во мне и гнев, и уныние, сколько сама Эрнестина и ее отношение к ним и к тем идеалам, которые, возможно, у нее когда-то были, и она это знала. Она с горечью думала о наиболее сомнительных этапах своей карьеры, однако в оправдание выдвигала чисто практические доводы. Ее коттедж, туалет и машина, ее связи в этом мире, видите ли, зависят от того, принимает ли она его таким, какой он есть. Более того, она вынуждена делать вид, что он ей нравится». Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что какое-то время ей все это и в самом деле нравилось. Нравились показной блеск и бесшабашное веселье, свойственное этому мирку. Об этом говорит ее присутствие на описанной мною вечеринке. Потом она присытилась такой жизнью, и, подобно блудному сыну, ее потянуло хотя бы ненадолго к другому кругу, истинным представителем которого был Кинси. Она, если не с восхищением, то почтительно смотрела на Кинси и его друзей. Они казались ей умными, образованными, настоящими людьми искусства, в отличие от тех, кто окружал ее теперь. Средства, к которым она прибегала, чтобы встречаться со мной, очень скоро убедили меня, что я правильно ее понял» как бы она не осуждала намерения и поступки разных выскочек и новичков, не говоря уже о тех, кто достиг известности, она, как и все, подвязавшиеся на этом зыбком поприще, всеми силами старалась выдвинуться.